Книга вторая. О мире как воле. Первое размышление. Объективация воли. «В нас обитает, не в преисподней и не в созвездиях неба, Дух, что живет в нас, совершает все то». Параграф семнадцатый. «В первой книге мы рассматривали представление лишь как таковое — только в его общей форме. Правда, что касается абстрактного представления, понятия, то оно сделалось нам известным и в своём содержании, так как всё своё содержание и смысл оно получает лишь благодаря своему отношению к наглядному представлению, без которого оно не имело бы ни ценности, ни содержания. Поэтому, обращаясь всецело к наглядному представлению, мы хотим ознакомиться и с его содержанием, его ближайшими определениями и образами, которые оно выводит перед нами. В особенности мы будем заинтересованы в том, чтобы раскрыть его подлинное значение, которое обыкновенно только чувствуется. Благодаря ему эти образы не проносятся мимо нас как что-то совершенно чуждое и ничего не говорящее, чего следовало бы ожидать, а обращаются к нам непосредственно, понятны для нас и возбуждают интерес, захватывающий всё наше существо. Мы обращаем свои взоры на тематику естествознания и философию, каждый из которых внушает нам надежду дать часть желанного объяснения. Но прежде всего нам предстаёт философия как некое чудовище со многими головами, каждый из которых говорит на другом языке. Правда, по поводу затронутого здесь вопроса о значении наглядного представления, они не все расходятся во мнениях между собой. Ибо за исключением скептиков и идеалистов, остальные в главном высказываются достаточно согласно о об по объекте, который лежит в основании представления, и который, хотя и отличается от представления всем своим бытием и существом, тем не менее во всех частях похож на него, как одно яйцо на другое. Нам это однако не может помочь, ибо мы совсем не умеем отличать такой объект от представления. В наших глазах оба они одно и то же, так как каждый объект всегда предполагает субъект, и потому остаётся всё тем же представлением. Мы познали и то, что быть объектом значит принадлежать к самой общей форме представления, которая и есть распадение на объект и субъект. К тому же закон основания, на который при этом ссылаются, также служит нам лишь формой представления, а именно закономерной связью одного представления с другим, а не связью всего конечного или бесконечного ряда представлений с чем-то таким, что вовсе не есть представление и потому не может быть представимо. Впрочем, о скептиках и идеалистах уже говорилось выше при изложении спора о реальности внешнего мира. Если мы будем искать желанного нам более конкретного значения о наглядном представлении, которое пока известно нам лишь с его совершенно всеобщей, чисто формальной стороны, Если мы будем искать такого знания в математике, то она будет говорить нам о подобных представлениях лишь поскольку они наполняют время и пространство, то есть поскольку они суть величины. Она в высшей степени точно определит, сколько и сколь велико Но так как это всегда лишь относительно, то есть является сравнением лишь одного представления с другим и сравнением только в этом одностороннем отношении к величине, то подобный ответ не даст тех сведений, которых мы главным образом ищем. Наконец, если мы обратимся к широкой области естествознания, разделённой на множество частей, то мы сумеем отличить прежде всего два главных его отдела: Оно представляет собой либо описание форм, которые я называю морфологией, либо объяснение изменений, которые я называю этиологией. Первое изучает неизменные формы, последнее изменчивую материю по законам её перехода из одной формы в другую. Первое это то, что во всём своём объёме именноется, хотя и не вполне правильно, естественной истории. Она знакомит нас, особенно в качестве ботаники и зоологии, с различными неизменяющимися при беспрестанной смене индивидов органическими и потому твёрдо определёнными формами, которые составляет большую часть содержания наглядного представления. Эти формы морфологии классифицируют, разделяют, соединяют по естественным и искусственным системам, подводят под известные понятия, делающие возможным обзор и изучение всех форм. Она указывает далее на проникающую все эти формы, полную бесконечных оттенков аналогию их в целом и в частностях. В силу которой они подобны разнообразным вариациям на какую-то неведомую тему. Переход материи в эти формы, то есть происхождение индивидов, не составляет главного момента изучения, потому что каждый индивид происходит от себе подобного через рождение, которое всюду одинаково таинственное. До сих пор ускользает от полного объяснения, а то немногое, что мы знаем о нём, находит себе место в физиологии, принадлежащей уже к этиологическому естествознанию последнему склоняется и относящейся в основном к морфологии минералогии, особенно там, где она переходит в геологию. Этиологии в собственном смысле являются все те ветви естествознания, где главным всюду выступает познание причины и действия. Они учат, как, согласно безошибочному правилу, за одним состоянием материи необходимо следует определённое другое. Как определённое изменение необходимо обусловливает и влечёт за собой другое, тоже определённое, указание на это называется объяснением. К этиологии относятся главным образом механика, физика, химия, физиология. Но если мы вникнем в то, чему они учат, мы скоро убедимся, что желанного нам ответа этиология не даёт. Так же, как не даёт его и морфология. Последнее выводит перед нами бесчисленные, бесконечно разнообразные и всё-таки по явному семейному сходству родственные формы для нас представления, которые остаются на этом пути вечно чуждыми для нас и рассматриваемые лишь с этой точки зрения похожи на непонятные иероглифы. Этиология же учит нас, что по закону причины и действия данное определённое состояние материи вызывает другое. Этим она его объяснила и сделала своё дело. Между тем, в сущности она делает только то, что раскрывает закономерный порядок, в котором возникают в пространстве и времени разные состояния. И учит раз и навсегда, какое явление необходимо должно наступить в данном месте и в данное время. Она таким образом указывает явлениям их место во времени и пространстве. По закону, определённое содержание, которого даётся опытом, но общая форма и необходимость которого осознаётся нами независимо от опыта. Однако о внутреннем существе какого-либо из этих явлений мы не получаем отсюда ни малейшего знания. Это существо именуется силой природы или живёт вне сферы этиологического объяснения, называющего законом природы неизменность, с какой наступают проявления такой силы, если только данным условиям известны теологии. Но этот закон природы, эти условия, это проявление относительно определённого места и времени это всё, что знает и вообще может знать теология. Самая сила, проявляющаяся здесь, внутреннее существо явлений, наступающих по этим законам, остаётся для неё вечной тайной, чем-то совершенно чуждым и неизвестным, как при самых простых, так и при самых сложных явлениях. В самом деле, хотя этиология до сих пор лучше всего достигла своей цели в механике, и хуже всего в физиологии, Однако та сила, благодаря которой камень падает на землю или одно тело толкает другое, в своём внутреннем существе не менее чужда и таинственна для нас, чем та, которая вызывает движение и рост животного. Механика предполагает материю, тяжесть, непроницаемость, передачу движения толчком, инерцию и тому подобное, как нечто объяснимое, и называет их силами природы. А их необходимые и регулярные проявления при известных условиях с законом природы. И лишь затем она начинает свое объяснение, которое состоит в том, что она верно и математически точно указывает, как, где и когда обнаруживается каждая сила. И в том, что каждое встречаемое ею явление она сводит к одной из этих сил тоже в своей области делают физика, химия, физиология, с той лишь разницей, что они еще больше предполагают и меньше дают. Поэтому самое совершенное этиологическое объяснение всей природы никогда не могло бы быть чем-то иным, Кроме перечня необъяснимых сил и точного указания тех законов, согласно которым проявление этих сил наступает во времени и пространстве, следуют друг за другом, уступают друг другу место. Внутреннее же существо, проявляющееся таким образом сил, должно всегда остаться необъяснимым для этиологии, потому что закон, которого она придерживается, к этому не приводит. И она ограничивается явлениями и их порядком. В этом отношении и теологические объяснения можно сравнить с разрезом мрамора. Мы видим множество прожилок друг возле друга, но их течение изнутри мрамора вплоть до противоположной его поверхности скрыто для нас. Или, если позволить себе шутливое сравнение, ибо оно поразительнее, Полные теологии все природы непременно возбуждало бы в философе исследователя такое же чувство, как у человека, который сам не зная как, попал в совершенно незнакомое общество. Каждый из его членов по очереди представляет ему другого как своего приятеля и родственника, и этим ограничивая знакомство. А у гостя, уверяющего при каждой рекомендации, что ему очень приятно, всё время готов сорвать с вопроса Но каким же образом, чёрт возьми, доберусь я до всего общества? Итак, и теология никогда не в состоянии дать нам желанного ключа к тем явлениям, которые мы знаем лишь как свои представления и вывести нас за их пределы. Ибо после всех её объяснений эти явления по-прежнему остаются совершенно чуждыми для нас в качестве представлений, смысл которых нам непонятен. Причинная связь раскрывает нам только закон и относительный порядок их наступления в пространстве и времени. Но что собственно наступает, этого она нам не раскрывает. К тому же, сам и закон причинности имеет силу лишь для представлений, для объектов определённого класса, и только предполагая их, он получает смысл. Следовательно, как и самые эти объекты, он всегда существует только по отношению к субъекту, то есть условно. Вот почему его, как этому учил Кант, одинаково хорошо можно познать, как исходя из субъекта, то есть априори, так и исходя из объекта, то есть апостериори. Нас же побуждает к дальнейшему исследованию именно то, что они такие-то и такие-то, и что они связаны согласно известным законам, в общем, выражением которых всегда служит закон основания. Мы хотим знать смысл этих представлений. Мы спрашиваем, действительно ли этот мир есть не более чем представление, и в таком случае не проходит ли он перед нами как бесплотное сновидение или воздушный призрак, недостойный нашего внимания, или же он представляет собой ещё и нечто другое, нечто сверх того? И если да, то что же это такое? С самого начала, несомненно, одно. Это искомое должно по всему своему существу коренным образом и, безусловно, отличаться от представления и быть поэтому совершенно чуждым его форм и законов. К этому искомому, следовательно, нельзя подойти, исходя из представления и держась путеводной нитей тех законов, которые в качестве форм закона-основания связывают друг с другом только субъекты представления. Мы видим уже здесь, что совершенно невозможно проникнуть в существо вещей извне. Как бы далеко мы не заходили в своем исследовании, результатом будут только образы и имена. Мы уподобляемся человеку, который, бродя вокруг замка, тщетно ищет входа и между тем срисовывает фасад и тем не менее, именно таков был путь, которым шли все философы до меня. Параграф 18. Действительно, искомый смысл мира, противостоящего мне лишь в качестве моего представления или переход от него как простого представления познающего субъекта к тому, чем он может быть сверх того, Этот смысл и этот переход остались бы навсегда скрытыми, если бы сам исследователь был только чисто познающим субъектом, крылатой головой ангела без тела. Но ведь он сам укоренён в этом мире, находит себя в нём как индивида, то есть его познание, которое является обусловливающим носителем целого мира как представления, всё же неизбежно опосредуется телом. Чие состояние, как показано, служит рассудку исходной точкой для познания мира. Это тело для чисто познающего субъекта как такового является таким же представлением, как и всякое другое, объектом среди объектов. Его движение, его действия в этом отношении известны субъекту не более, чем изменения всех других наглядных объектов, и они остались бы для него также чужды и непонятны. Если б разгадка их смысла не предстояла ему на совершенно другом пути, иначе ему казалось бы, что его действия следуют из данных мотивов с постоянством закона природы, как и изменения других объектов, совершающиеся по причинам, раздражителям, мотивам. Влияние же мотивов он понимал бы не лучше, чем связь любого другого являющегося перед ним действия с его причиной. Внутреннюю непонятную ему сущность явлений и действий своего тела он тоже называл бы силой, свойством, характером, как ему угодно, но больше не знал бы о ней ничего. На самом деле всё это не так. Напротив, субъекту познания, выступающему как индивид, дано слово разгадки, и это слово воля. Оно и только оно даёт ему ключ к его собственному явлению открывает ему, показывает ему внутренний механизм его существа, его деятельности, его движений. Субъекту познания, который в силу своего тождества с телом выступает как индивид, это тело дано двумя совершенно различными способами. Во-первых, как представление в созерцании расссудка, как объект среди объектов, подчинённый их законам. Но в это время оно дано и совершенно иначе а именно как то, что непосредственно известно каждому и обозначается словом воля. Каждый истинный акт его воли тотчас же и неизбежно является также движением его тела. Субъект не может действительно пожелать такого акта, не заметив в то же время, что последний проявляется в движении тела. Волевой акт и действие тела это не два объективно познанных различных состояния, объединённых связью причинности. Они не находятся между собою в отношении причины и действия. Нет, они представляют собой одно и то же, но только данны двумя совершенно различными способами: один раз совершенно непосредственно и другой раз в созерцании для рассудка. Действие тела есть ни что иное, как объективированное, то есть вступившее в озерцание акт воли. Впоследствии мы увидим, что это относится ко всякому движению тела, не только совершающемуся по мотивам, но и непревольно следующему за простым раздражителем. Мы увидим, что всё тело есть ни что иное, как объективированное, то есть ставшее представлением воля. Всё это обнаружится и выяснится в дальнейшем изложении. Вот почему тело, которое я в предыдущей книге и в трактате о законе основания согласно намеренно односторонней точки зрения, а именно представление называл непосредственным объектом, здесь я назову в другом отношении объективностью воли можно поэтому в известном смысле сказать также, что воля это априорное познание тела, а тело апостериорное познание воли. Решение воли, относящееся к будущему, это лишь размышление разума о том, чего мы некогда пожелаем, а не волевые акты в собственном смысле. Только выполнение накладывает последнюю печать на решение, которое до этого является просто шатким намерением и существует исключительно в разуме in abstracto. Только в рефлексии желания и действия различны. На самом деле они суть одно и то же. Каждый истинный, настоящий непосредственный акт воли есть в то же время и непосредственно проявляющийся акт тела. В соответствии с этим, с другой стороны, и каждое воздействие на тело является точе же и непосредственного воздействием на волю. Как таковое оно называется болью, если противно воле, удовольствием и наслаждением, если удовлетворяет её. Степени их очень различные, но совершенно неправильно называть боль и наслаждение представлением, каковым оно отнюдь не является. Они представляют собой непосредственные состояния воли в её проявлении, теле, вынужденным мгновенное желание или нежелание того впечатления, которое испытывает тело. Непосредственно, как простые представления, и потому, как исключение из сказанного, можно рассматривать только некоторые немногие впечатления на тело, которые не возбуждает воли, и лишь благодаря которым тело служит непосредственным объектом познания между тем, как в качестве созерцания для рассудка оно является уже косвенным объектом, подобно всем остальным. Здесь имеется в виду состояние чисто объективных чувств, зрения, слуха и осязания, но лишь постольку, поскольку эти органы официруются свойственным им, специфическим и сообразным их природе способом, а он является столь слабым возбуждением повышенной энергии и специфически изменённой чувствительности этих частей, что не действует на волю и не смущаемы никаким возбуждением с её стороны, сообщает только рассудку те данные, из которых возникает созерцание. Всякое же боле сильное или другого рода воздействие на эти органы чувств болезненно, то есть противно воле, к объектности которой принадлежат ведь и они. Слабости нервов выражаются в том, что впечатления, которые должны были бы обладать лишь такой степенью силы, чтобы их можно было обращать в данные для рассудка, достигают более высокой ступени, где они затрагивают волю, то есть вызывают боль или наслаждение. Чаще однако боль Несколько тупая и неясная, она всё же не только заставляет мучительно ощущать некоторые звуки и сильный свет, но и вообще порождает болезненное и похандрическое настроение, хотя и не осознаётся отчётливо. Далее. Тождество тела и воли, между прочим, обнаруживается в том, что всякое сильное и чрезмерное движение воли То есть всякий эффект совершенно непосредственно потрясает тело и его внутренний механизм и нарушает ход его жизненных функций. Специально это изложено в воле в природе. Наконец, познание, которое у меня есть о моей воле, хотя оно и непосредственное, всё-таки не отделяемо от познания о моём теле. Я познаю свою волю не в её целом, не как единство, не вполне в её существе. Я познаю её только в её отдельных актах, то есть во времени, которое служит формой явлением его тела, как и всякого объекта. Поэтому тело составляет условие познания моей воли. От того без своего тела я собственно не могу себе представить этой воли в моём трактате о законе основания воли или вернее субъект желания изображена правда как особый класс представлений или объектов. Но уже и там мы видели, что этот объект совпадает с субъектом, то есть перестаёт быть объектом. Это совпадение мы назвали там чудом по преимуществу и до известной степени весь настоящий труд мой является его объяснением. Поскольку я познаю свою волю собственно как объект, я познаю её как тело. Но в таком случае я снова прихожу к установленному в названном трактате первому классу представлений, то есть к реальным объектам. Дальнейшие исследования всё более и более убедят нас, что первый класс представлений находит свой ключ, свою разгадку только в там же установленном четвёртом классе, который, собственно, больше уж не хотел противостоять субъекту в качестве объекта. И мы убедимся далее, что согласно этому из господствующего в четвёртом классе закона мотивации, мы должны будем понять внутреннее существо действовающего в первом классе закона причинности и всего, что совершается в соответствии с ним. Предварительно намеченное здесь тождество воли и тела может, как я это сделал здесь впервые и как это в дальнейшем изложении будет повторяться, может быть только указано, то есть из непосредственного сознания, из сознания ин конкретно, поднято до разумного знания или перенесено в познание ин абстракто. Но по самой своей природе оно никогда не может быть доказано, то есть выведено в качестве косвенного познания из другого непосредственного познания. Именно потому, что оно само наиболее непосредственно, и если мы не воспримем и не удержим его как таковое, то напрасно будет наше ожидание получить его снова каким-нибудь косвенным путём в качестве производного познания. Это тожество есть познание совершенно особого рода, и истинности его поэтому не может собственно быть подведена под одну из тех четырёх рубрик, на которые я разделил все истины в трактате о законе основания. Параграф 29 и следующий. А именно на логические, эмпирические, метафизические и метологические Ибо истинность этого тождества не есть, как все эти истины, отношение одного абстрактного представления к другому представлению или к необходимой форме интуитивной или абстрактной представляющей деятельности. Нет, она является отношением суждения к той связи, которую наглядное представление, тело, имеет с тем, что есть вовсе не представление, а нечто от него, то-то генеры отличное, воля. Я желал бы от того выделить эту истину из всех других и назвать её философской истиной. Выражать её можно различными способами. Можно говорить: моё тело и моя воля это одно и то же, или то, что я в качестве наглядного представления называю своим телом, это же, поскольку я сознаю это совершенно особым, ни с чем не сравнимым образом, я называю своей волей. Или Моё тело есть объектность моей воли. Или, независимо от того, что моё тело есть моё представление, оно есть ещё только моя воля и так далее. Сюда относится восемнадцатая глава второго тома. Параграф 19-ый. Если в первой книге мы с внутренним сопротивлением признали собственное тело подобно всем остальным объектам этого наглядного мира, только представлением познающего субъекта, то теперь для нас стало ясно, что именно в сознании каждого отличает представление собственного тела от всех других представлений, с ним в остальном вполне сходных. Это то, что тело появляется в сознании и ещё в совершенно ином тотогенере в отличном виде, которое обозначают словом воля. Что именно это двоякое значение о собственном теле даёт нам разгадку самого этого тела, его деятельности и движения по мотивам, а также его страдания от внешних воздействий, словом разгадку того, чем оно является не как представление, но кроме этого, что оно есть в себе. Такой разгадки относительно существа, деятельности и страданий всех других реальных объектов непосредственно у нас нет. Познающий субъект есть индивид именно в силу этого особого отношения к одному телу, которое помимо этого отношения является для него одним из представлений, подобно всем остальным, является индивидом но отношение в силу которого познающий субъект является индивидом существует поэтому только между ним и единственным из всех его представлений вот почему лишь это единственное он сознаёт не только как представление но в то же время и совершенно иначе как волю Но если отвлечься от этого особого отношения, от этого двоякого и совершенно разнородного познания одного и того же, то это одно тело является, конечно, представлением, подобно всем другим. Поэтому, чтобы ориентироваться здесь, познающий индивид должен принять одно из двух: Либо отличительная черта этого одного представления заключается лишь в том, что его индивида познание находится в таком двойственном отношении только к этому представлению, имеет одновременно двойной доступ только в этот один наглядный объект но это объясняется не отличием данного объекта от всех других, а только отличием отношения его индивида познания к этому одному объекту сравнительно с отношением его к другим объектам. Либо этот один объект по существу отличается от всех других объектов. Единственно между всеми есть одновременно и воля, и представление, тогда как все остальные только представление, то есть простые фантомы. И тело человека, следовательно, есть единственный реальный индивид в мире, то есть единственное представление воли и единственный непосредственный объект субъекта. То, что другие объекты, рассматриваемые просто как представления, подобные телу субъекта, то есть как и оно наполняет пространство, существующий может быть тоже лишь в качестве представления и как оно действует в пространстве. Это хотя и доказывает бесспорно из априори несомненного для представления закона причинности, не допускающего никакого действия без причины, но не говоря уже о том, что от действия можно заключать только к причине вообще, а не к одинаковой причине. Это не выводит нас ещё из области чистого представления, для которой только и имеет силу закон причинности, и дальше который он никогда не может нас повести. Но будут ли объекты, известные индивиду лишь в качестве представлений, будут ли они всё-таки подобны его собственному телу явлениями воли? Вот в чём, как уже сказано в предыдущей книге, заключается истинный смысл вопроса о реальности внешнего мира. Отрицательный ответ на этот вопрос составляет сущность теоретического эгоизма, который именно поэтому и считает все явления, кроме собственного индивида, за фантомы. Подобно тому, как практический эгоизм поступает точно так же в практическом отношении, только собственную личность он рассматривает как действительную, а во всех остальных видит лишь призраки и соответственно обращается с ними. Теоретический эгоизм, правда, никогда не может быть опровергнут никакими доказательствами. Однако в философии им всегда пользовались исключительно в качестве скептического софизма, то есть для вида А как серьёзное убеждение, его можно найти только в сумасшедшем доме, и тогда оно требует не столько аргументов, сколько лечения. Поэтому мы не станем больше останавливаться на нём, и в наших глазах оно будет только последней цитаделью скептицизма, который всегда имеет полемический характер. Если таким образом наши всегда привязаны к индивидуальности, и именно этим ограниченное познание необходимо влечет за собой то, что каждый может быть лишь чем-то одним, все же остальное он может познавать это ограничение и порождает, собственно, потребность философии то мы, стремясь именно по этому расширить и философии границы нашего познания, будем рассматривать этот выступающий против нас скептический аргумент телетического эгоизма как маленькую пограничную крепость, которую, правда, никогда нельзя взять, но и гарнизон её тоже никогда не может выйти наружу, поэтому её можно смело обойти, не боясь оставить в тылу Итак, выясненные теперь двоякое в двух совершенно различных видах данные нам познание о сущности и деятельности нашего собственного тела мы будем употреблять в качестве ключа к сущности всякого явления в природе. Все объекты, которые не есть наше собственное тело и потому даны нашему сознанию не двояко, а лишь как представление, мы будем рассматривать по аналогии с телом и признаем поэтому, что как они с одной стороны подобно телу суть представление и в этом совершенно однородны с ним, так и с другой стороны, если устранить их бытие в качестве представлений субъекта, то полученный остаток по своему внутреннему существу должен быть тем самым, что мы в себе называем волей. Ибо какой же иной род бытия или реальности можно приписать остальному физическому миру? Откуда взять элементы, чтобы составить такую реальность? Кроме представления и воли, мы не знаем и не можем помыслить более ничего. Если мы хотим приписать физическому миру, непосредственно находящемуся лишь в нашем представлении, наиболее известную нам реальность, то мы должны придать ему ту реальность, какой для каждого является его тело. Ибо последнее для каждого есть самое реальное. Но если мы подвергнем анализу реальность этого тела и его действия, то помимо того, что оно есть наше представление, мы не найдём в нём ничего другого, кроме воли. Этим исчерпывается вся его реальность. Таким образом, мы никогда не можем найти другой реальности для физического мира. Если, следовательно, физический мир должен быть чем-то большим, нежели просто наше представление, То мы должны сказать, что он, кроме представлений, то есть в себе и по своему внутреннему существу является тем, что мы в самих себе находим непосредственно как волю. Я говорю по своему внутреннему существу, но это существо воли мы должны сперва познать конкретнее, чтобы уметь отличать то, что относится уже не к нему самому, а к его проявлению, имеющему много степеней. Так, например, сопровождение воли по знаниям и обусловленная этим определенность ее мотивами относится, как мы увидим дальше, не к ее существу, а лишь к ее очевиднейшему проявлению в животном и человеке. Поэтому, если я скажу «сила, влекущая камень к земле, по своему существу, в себе, и помимо всякого представления есть воля», то этому суждению не будут приписывать нелепого смысла будь та камень движется по сознательному мотиву ибо воля проявляется в человеке именно так таким образом мы совершенно не согласны с беконом утверждающим что все механические и физиологические движения тел происходят лишь за последовавшие в этих телах перцепции хотя и это неверное суждение вызов на жизни предчувствием истины Также обстоит дело и с утверждением Кеплера, что планеты должны обладать познанием для того, чтобы столь правильно держаться своих эллиптических орбит и так соизмерять скорость своего движения, чтобы треугольники площади их пути всегда были пропорциональны тому времени, в которое они пробегают основания. Изложенные до сих пор предварительно и в общих чертах докажем теперь подробнее и яснее, дав ему усмотрение полное развитие и обоснование. Сюда относится девятнадцатая глава второго тома. Параграф 20. Как сущность собственного тела сама в себе, как то, чем является это тело помимо того, что оно есть объект созерцания, представления, Воля, как сказано, выражается прежде всего произвольными движениями тела, ибо они суть ни что иное, как видимость отдельных волевых актов, с которыми они наступают непосредственно и вполне одновременно, как нечто тождественное с ними, отличающееся от них только формой познания, в какую они перешли, сделавшись представлением. Но эти акты воли всегда имеют ещё причину вне себя, в мотиве Последние определяют однако только то, чего я хочу в это время на этом месте при этих обстоятельствах, а не то, что я вообще хочу или чего я вообще хочу, то есть они не определяют принципа, характеризующего всё моё желание. Поэтому моё желание во всей своей сущности не может быть объяснено из мотивов они определяют только его проявление в данный момент времени, а не только повод, обнаруживающий мою волю. Сама же воля лежит вне области закона мотивации. Только проявление воли в каждый момент времени неизбежно определяется этим законом. Лишь при условии моего эмпирического характера мотив служит достаточной объяснительной причиной моего поведения. Если же я абстрагируюсь от своего характера и спрашиваю затем, почему я вообще хочу этого, а не того, то ответ на такой вопрос невозможен, потому что закон основания подчинено только проявлению воли, а не самоволе, которую в этом отношении следует назвать безосновной. При этом я отчасти предполагаю знакомство с учением Канта об эмпирическом и умопостигаемом характере как и с моими соображениями в основных проблемах этики. А отчасти же нам придётся поговорить об этом подробнее в четвёртой книге. А пока я хочу обратить внимание только на следующее. Обоснованность одного явления другим в данном случае поступка мотивом вовсе не противоречит тому, что внутренней сущностью этого явления будет воля, которая сама не имеет основания так как закон основания во всех его видах является только формой познания, и его сила, следовательно, простирается только на представление, явление, видимость воли, а не на саму волю, становящуюся видимой. Итак, если каждое действие моего тела есть проявление акта воли, в котором при данных мотивах высказывается и самая моя воля вообще, и в целом, то есть мой характер, то неизбежным условием и предпосылкой каждого действия тоже должно быть проявление воли, ибо её проявление не может зависеть от чего-либо такого, что не существовало бы непосредственно исключительно в силу её самой, то есть от чего-либо такого, что было бы для неё лишь случайным и что делало бы само её появление лишь случайным. А таким условием и оказывается именно всё тело последнее поэтому уже само должно быть проявлением воли и должно так относиться к моей воле в целом, то есть к моему умопостигаемому характеру, проявлением которого во времени служит мой эмпирический характер, как отдельное действие тела к отдельному акту воли. Следовательно, всё тело не может быть ничем иным, как моей волей, сделавшейся видимой, ничем иным, как самой моей волей, поскольку она есть наглядный объект представления первого класса. В подтверждение этого было уже сказано, что каждое воздействие на моё тело точь-в-точь же и непосредственно аффицирует и мою волю, и в этом отношении называется болью или наслаждением а на низшей ступени — приятным или неприятным ощущением, и что, с другой стороны, каждое сильное движение воли, то есть аффект и страсть, потрясает тело и нарушает течение его функций. Можно представить себе и теологические, хотя и весьма несовершенно, возникновение и несколько лучше развитие и сохранение своего тела, что и составляет физиологию. Однако последнее объясняет свой предмет лишь в той мере, в какой мотивы объясняют поведение. И подобно тому, как то обстоятельство, что отдельный поступок имеет своим основанием мотив и необходимый из него вытекает, не противоречит тому, что поступок вообще и по своему существу есть лишь проявление некоторой воли в самой себе безосновной. Так и физиологические объяснения функций тела не наносят ущерба той философской истине, что всё бытие этого тела и вся совокупность его функций есть лишь объективацией той же самой воли, которая проявляется во внешних действиях этого тела в соответствии с мотивами Тем не менее физиология пытается свести к чисто органическим причинам даже и эти внешние действия, непосредственно произвольные движения, например, объяснить движение мускула приливом соков. Как сжимание на мощной веревке, говорит Рейль в своем архиве физиологии, том шестой. Но если даже предположить, что можно достигнуть основательного объяснения подобного рода, это все же никогда не устранило бы той непосредственно достоверной истины, что каждое произвольное движение есть проявление волевого акта. И физиологическое объяснение о растительной жизни, каковы бы ни были его успехи, тоже никогда не будет в состоянии опровергнуть той истины, что вся наша развивающаяся животная жизнь сама есть проявление воли. Вообще, как выяснено раньше, всякое этиологическое объяснение может указать только необходимо определенное место во времени и пространстве для отдельного явления, его необходимое возникновение там согласно твердому правилу. Внутренняя же сущность каждого явления всегда останется закрытой на этом пути. Она предполагается каждым этиологическим объяснением и только обозначается названиями: сила или закон природы, или же, если речь идёт о действиях, характер, воля. Итак, хотя каждый отдельный поступок при условии определённого характера необходимо вытекает из данного мотива, и хотя рост Процесс питания и вся совокупность изменений животного тела совершаются по необходимо действующим причинам-раздражителям. Тем не менее, весь ряд поступков, а следовательно и каждой отдельности, а также их условия, самое тело, которое их исполняет, следовательно, и процесс, посредством которого оно существует и в котором оно состоит, всё это есть ни что иное, как проявление воли, обнаружение Объективность воли. На этом основывается полное соответствие человеческого и животного организма человеческой и животной воле вообще. Оно похоже, но значительно превосходит его на соответствие специально изготовленного орудия воле изготовителя и поэтому является целесообразностью, то есть телеологической объяснимостью тела. Вот почему органы тела должны вполне соответствовать главным вожделениям, в которых проявляется сама воля. Должны быть их видимым выражением. Зубы, глотка и кишечный канал это объективированный голод. Гениталии объективированное половое влечение. Хватающие руки, быстрые ноги соответствуют тому уже более косвенному стремлению воли, какое они представляют. Подобно тому, как общая человеческая форма соответствует общей человеческой воле, так индивидуально модифицированной воле характеру отдельного лица соответствует индивидуальное строение тела, которое поэтому вполне и во всех своих частях характерно и выразительно. Весьма примечательно, что это высказал уже Промений в следующих стихах, приведённых у Аристотеля. Сюда относится двадцатая глава второго тома и рубрика «Физиология и сравнительная анатомия» в моем сочинении «Воля в природе», где обстоятельно разработано все то, что я здесь только наметил. Какова в каждый момент пропорция смеси элементов в непрестанно меняющихся членах? Такова и мысль, равно ощущение, приходящее людям на ум. Ибо природа членов тождественна с тем, что она сознаёт. У людей и у всех существ и у всего, а именно чего в ней больше, то и мыслится, равно ощущается. Параграф 21. Кто, обладая всем этим соображением, овладел также и на абстракто, то есть ясное и твёрдое тем познанием, которое инконкретно есть у каждого непосредственно, то есть в виде чувства, кто овладел познанием того, что внутренняя сущность его собственного явления, которое в качестве представления выступает перед ним как в его действиях, так и в их пребывающем субстрате, его собственном теле? что эта сущность есть его воля и что она составляет самое непосредственное в его сознании, но как таковое не вошла всецело в форму представления, где объект и субъект противостоят друг другу, а возвещает о себе непосредственным образом, без вполне ясного различения субъекта и объекта, и к тому же открывается самому индивиду не в целом, а лишь в своих отдельных актах. Кто, говорю я, пришёл вместе со мной к этому убеждению, для того, оно само собой сделается ключом к познанию внутренней сущности всей природы, если он перенесёт его на все те явления, которые даны ему не в непосредственном познании, но лишь косвенном, как его собственное явление, а только в последнем, то есть односторонне, в качестве одного представления, не только в явлениях вполне сходных с его собственным в людях и животных признает он в качестве их внутренней сущности всё ту же волю но дальнейшие размышления приведут его к тому что и та сила которая движет и живит растения И та сила, которая образует кристалл, и та, которая направляет магнит к северу, и та, которая встречает его ударом при соприкосновении разнородных металлов, и та, которая в родстве материальных веществ проявляется как отталкивание и притяжение, разделение и соединение, и наконец, как тяготение столь могучее во всей материи, влекущее камень к земле и землю к солнцу. Всё это будет признано им различным лишь в явлениях, а в своей внутренней сущности, тождественным с тем самым, что ему непосредственно известно столь интимно и лучше всего другого, и что в наиболее ясном своём обнаружении называется волей. Только в силу размышления мы и не останавливаемся больше на явлении, а переходим к вещи в себе. Явление значит представление и ничего больше. Всякое представление, какого бы рода оно ни было, всякий объект есть явление. Но вещь в себе — это только воля, и как таковая она есть вовсе не представление, а нечто, то-то генере от него отличное. То проявлением чего, видимостью, объектностью выступает всякое представление, всякий объект. Она самая сердцевина, ядро всего частного, как и целого. Она проявляется в каждой слепо действующей силе природы, но она же проявляется и в обдуманной деятельности человека. Великое различие между ними касается только степени проявления, но не сущности того, что проявляется.